Глава 11. Согласно официальным данным за последний год на Новом Риме, полиции не зафиксировано ни одного случая продажи или употребления синего тумана. Статистика радует, количество наркоманов и наркодилеров упорно падает, а глупенькая молодежь балуется разве что почти безобидными травкой и фрестилом. Прямо-таки идеальным альфа-критом, повеяла Ага. А на деле нынешний президент через полгода собирается переизбираться на новый срок. И все, что портит статистику, тщательно затирается. Знаем, проходили. Мотаюсь по своей гостиной взад вперед, как бешеная белка, колесо которое пролегло между стеной, столиком для напитков и угловым диваном. Туда-сюда, туда-сюда. Подошвы тапочек шаркают по полу шварк-шварк, шварк-шварк. Но я совершенно без силы не могу поднимать ноги выше. Шварк-шварк. От дивана к другой стене и обратно. Шварк-шварк. Новый круг. Мне нужно систематизировать данные, полученные от полиции, почерпнутые от доктора химических наук, а также выуженные из сети. Шварк-шварк. Бесит. Сдергиваю тапок с правой ноги и уже привычно запускаю им примехонько в фоторамку на стене. Бинго! Кажется, это теперь мое новое развлечение. Снимаю левый, намереваясь поразить еще одну цель прямо по курсу. Как вдруг замираю, торопливо надеваю тапочек обратно. К черту фоторамки. Сбрасываю оставшиеся скрепления, освобождая стену, и хватаю фломастер с подставки для карандашей на столе. Мне нужно наглядное пособие, чтобы свести все нити воедино. Плевать на настенное покрытие. Моя гостиная. Хочу – стреляю по мишеням, хочу – занимаюсь наскальной живописью. Изображаю большой синий круг прямо по центру, напротив дивана. И зажав в зубах колпачок от фломастера, старательно подписываю «Новый Рим». Пусть будет синим, как туман. И главным, потому что пятый, на благо которого я вкалываю, как проклятая, все таки находится здесь. Сдуваю с лица мешающую прядь. А потом и вовсе скручиваю волосы в жгут и закрепляю на затылке освободившимся фломастером. Красный круг сверху и слева. Сьерра. Клиника доктора Кравица. Три вопросительных знака, потому что у меня есть вопросы к этому доктору. А восклицательный, потому как полученная от врача информация может оказаться полезной. Откуда деньги на такую масштабную рекламу? Почему лечение в клинике стоит таких бешеных денег? Не вдоль ли добрый доктор с наркодельцами для обеспечения себе постоянной клиентуры? Меняю фломастер, добавляя красный в прическу, и зубами срываю колпачок с черного. Квадрат снизу и справа, космическая станция Альбера. По данным, которыми поделились со мной копы, последний арестованный на Новом Риме распространитель синего тумана привез его именно с Альбера. В волосы добавляется еще одна цветная шпилька. Новый фломастер и новый кружок. Коричневый, слева и снизу. Подписываю. Пандора. Двадцать лет назад эта необитаемая планета являлась главным местом добычи синерила. Наркодилеров накрыли в 2639 году. Виновных осудили. А шахты обвалили, предварительно вывезя с планеты все оборудование. Сейчас Пандора принадлежит Ландору. В Северном полушарии уже начались процессы терроформирования а космическое пространство в непосредственной близости от планеты тщательно охраняется. Но мне и не нужно на Пандору. Мне пригодятся люди, участвовавшие в наркобизнесе или в захвате планеты. Их знания могут быть просто бесценны. Подписываю. Запросить подробности дела о Пандоре из мировых архивов. И спросить Пола. Кстати, о Поле. Вскидываю руку, проверяя коммуникатор. Сообщение моему старому знакомому доставлено, но ответа пока нет. Зараза. Недовольно морщусь и возвращаюсь к своему настенному творчеству. Дальше. Зеленый круг Альфа-Крит. Ну а какой еще с их талисами? На Альфа-Крите расположены и те самые мировые архивы, самые правдивые в мире. И там же проживает мой любимый певец племянник тамошнего президента. Где-то же он раздобыл свою отраву. Парня, я не буду трогать наверняка, но прошерстить его окружение не помешает. Избавляюсь от очередного фломастера и пячусь, чтобы рассмотреть получившуюся схему во всей красе. Правда, чуть не падаю, споткнувшись о какого-то черта, оказавшуюся под ногами диванную подушку. Но ничего, удерживаю равновесие и замираю напротив стены задумчивой статуей. Одна рука поперек груди, вторая под подбородком. «Схема вроде бы небольшая, но и разлет в пространстве неплохой. Везде за выделенный мне срок сама я никак не смотаюсь. На Альфа-Крите у меня есть несколько агентов. Их можно пустить по следу певца-племянника и отправить в архивы. Но придется платить из собственных средств. Бесплатно они бегать не будут, а мой бюджет сам себя без сенсации не пополнит. Ладно, мелочи». Сейчас главное не терять время и пообщаться с полом. Копы не слишком-то помогли. Поэтому остается рассчитывать, что удастся зайти с черного хода. А пол молчит. Черт. Кай, ты в порядке? Осторожно, доносится из холла. Скашиваю глаза. Шон, как всегда, нечесанный в драных джинсах с низкой посадкой, еле как держащихся на выпирающих тазовых костях. Майки со скалившимся монстром и в распахнутой кожаной куртке. Стоит, подперев плечом дверной косяк, и смотрит на меня с опасением во взгляде. Закатываю глаза. Ну что за вопросы? Разве не видно, что у меня мозговой штурм, и мне не надо мешать? В полном. Огрызаюсь. Но настрой уже неисправимо сбит. Выдергиваю фломастеры и по очереди бросаю их на столик. Глаза брата округляются все больше с каждым извлечённым из моих волос предметом. Пф, я не подумаю что-либо объяснять. Волосы рассыпаются по плечам и спине. Сдуваю упавшую поперёк лица прядь и переступаю через валяющиеся на полу подушки. Взгляд Шона перемещается вниз. Точно, я всё ещё в одном тапочке. Изрекает брат, глядя на изрисованную стену в гостиной. «Новый хит сезона!» Корчу ему гримасу. После чего толкаю браться ладонью в плечо, вынуждая отступить с пути, и прохожу мимо него в кухню. Мой мозг перетрудился и требует кофе. На ходу скидываю бесполезный тапочек и дальше шлепаю по полу босыми ногами. Шон шуршит чем-то возле входной двери. «Будешь кофе?» — кричу ему из кухни. «Чай!» — прилетает в ответ. «И чего-нибудь перекусить?» «Тогда сам себе сделаешь». И с чувством выполненного долга запускаю кофемашину на одну порцию. «Не люблю, не умею и не хочу учиться готовить. Кофе – это предел моего кулинарного искусства». Брат все в тех же драных джинсах и майке, но теперь без куртки и с собранными хвостик-волосами. Появляется в кухне минут через десять, когда я уже допиваю свой капучино. Твой держит в руке мой потерянный тапок с пушистым помпоном. Гремасничаю. Нет, соседский. Сижу на барном стуле полубоком к столешнице и лицом к выходу. Поэтому, не меняя позы, важно вытягиваю ногу. А шон торжественно надевает на нее пропажу. Прогиб засчитан. Сажусь ровнее, приглашающе киваю на холодильник. Дальше голодного после репетиции брата можно не уговаривать. Допиваю кофе, болтая единственной обутой ногой и все еще гоняя в голове мысли о синем тумане. Если пол так и не ответит, то... Ножки, как после бомбежки. Вдруг изрекает Шон. Вскидываю на него глаза. Сидит, пялятся на мои усеянные синяками ноги, которые, благодаря коротким пижамным шортам, явили себя миру во всей фиолетовой красе. А я и забыла, что у меня их столько. Синяков, в смысле. Этот ударилась, когда тащила чемодан. Этот — в спортзале космолайнера. Этот — ладно, неважно. Производственные травмы. Поясняю на полном серьезе. Брат же, задержавшись взглядом на моих синих коленях, начинает бессовестно и с явным намеком ржать, даром, что успел набить полный рот. Возвожу глаза к потолку. Детский сад. Ну, конечно, отчего еще у женщины могут быть синяки на коленках? Такой большой вымахало дитя детем. «Не подавись!» Ворчу с милейшей улыбкой, после которой Шон, естественно, давится. А я спрыгиваю со стула и с огромным удовольствием прихожу ему на помощь. Как же не огреть ближнего? «Все, все!» — кричит пациент, хватая ртом воздух, когда моя ладонь опускается между его лопаток в очередной раз. Да, мне говорили, что рука у меня тяжелая. То-то же. Опасно щурюсь в его сторону и возвращаюсь на свое место. Забираюсь на стул. Увы, кофе в моей чашке не материализовался вновь. А тот, что был, я выпила еще до тупой братской шуточки. Вздыхаю и отставляю от себя пустую посуду. Шон помалкивает от греха подальше. И быстро работает челюстями. Снова проверяю ком. Пол до сих пор молчит. Вздыхаю, на сей раз шумно и раздраженно. Брат на всякий случай втягивает голову в плечи. И пишу Полу новое сообщение с суммой с двумя нулями. Отправляю. Накладно. Но обычно оно того стоит. Получено. Прочитано. Барабаню пальцами по столешнице. Ничего. Набивает цену. «Ты с кем там? Парня нашла». Бесхитростно интересуется вновь расслабившийся брат. «Он у меня такой, как рыбка в аквариуме. Сделала круг и забыла, что было на предыдущем. Здорово же папа его задел, раз они до сих пор не помирились». «Не нашла, покупаю». Бормочу в ответ, отстукивая новое сообщение. «Сумму с тремя нулями. Иду в банк «Я опять о работе». Уточняю на всякий случай, потому как Шон, очевидно, снова углядел в моих словах сексуальный подтекст. Угу. Пока рыбка в мозгу моего брата не сделала новый полный круг, он опять осторожен и немногословен. Но сейчас зря. Ты, кстати, узнал то, о чем я просила? Словно дуло пистолет и направляю на него чайную ложечку. Не то чтобы я сильно рассчитывала на его изыскание, но чем черт не шутит? А, да. Начинает брат, и тут у меня пили кайтком. Погоди. Выставляю перед собой ладони, дергаю запястьем другой руки, открывая только что пришедшее сообщение. О, пол таки ответил. Через полчаса пойдем гулять. Бинго. Вскакиваю, и бегу собираться. Ты куда? Растерянно спрашивает Шон. Выгулить собаку. Кричу уже из своей спальни, вынырнув из узкого ворота водолазки. Пауза. «Но у тебя же нет собаки!» Выгулю чужую!» А заодно подкину ее хозяину денег на корм. На корм премиум-класс, чтоб его с его жадностью.